Глава семнадцатая Спускаясь на цокольный этаж, я вспоминала слова Делайлы о ритуальной комнате в подвале. А вдруг Клеверос просто делает вид, что работает в мастерской? Что, если он творит запрещенную волшбу, как и пропавшая жена? «Только я тебя очень прошу, ничего не трогай без разрешения», услышала я голос графа и встрогнула. «Да-да, конечно, как скажешь». Возле массивной двери с надписью «О запрете на вход» Клеверос замер, Протянул вперёд руку, и площадку затопило ослепительное сияние. Я зажмурилась, а когда открыла глаза, свет померк, и дверь отворилась. «Учти, вглубь лучше не проходить, мало ли что». «Ты занимаешься чем-то опасным?» Спросила я, хотя, честно говоря, хотела выяснить о запрещённой магии. Но вряд ли граф так просто признается. Лучше оставить догадки при себе. «Смотря для кого». Он переступил порог, и помещение тут же озарили яркие магические светильники под потолком. Я застыла у двери и огляделась. Вдоль стен тянулись металлические стеллажи с коробками, диковинными инструментами и приспособлениями. В центре просторной комнаты стояло нечто невообразимое. Огромное сооружение с обтекаемым блестящим каркасом, кучей трубок и отверстий. Поразительно. Вот бы узнать, что это и для чего. Граф порылся в ящике стола, заваленного чертежами, и достал продолговатый синий кристалл. «Иди сюда». Я приблизилась и уставилась на бесценную вещицу. Магические кристаллы добывали в дивных корах Ещё в древности правители стран договорились, что это место останется заповедным. Никто не смел на него претендовать. А если пытался захватить, то неминуемо погибал. Предки решили, что боги хранят горы для всего человечества. Так и повелось что каждое королевство имело там свой участок. В шахтах вели добычу руды и драгоценных камней. Изредка в породе находили кристаллы с необычными свойствами. Они особенно ценились магами, поскольку могли сохранять и передавать чудодейственную энергию. «Какая красота!» — выдохнула я, любуясь искорками внутри синего прозрачного камня. «Сожми его в ладони и наполни самым мощным из внутренних потоков. Попросил Клеверос и протянул мне кристалл. Я осторожно взяла камень, обхватила рукой и прикрыла глаза. Отыскав горячий поток, потянула струю наружу и представила, как она вливается в кристалл точно в сосуд. Сначала шло туго. Энергия сопротивлялась, бурлила и не желала сидеть смирно в предложенном камне. Но я продолжала вливать её в синее хранилище, и магия всё-таки подчинилась. Как только процесс наладился, я вздохнула с облегчением и открыла глаза. «Долго так делать?» Клеверос внимательно за мной наблюдал, словно до конца не верил в мой успех. Он пожал плечами и ответил. «Пока не почувствуешь сопротивление камня». Я кивнула и продолжила вливать поток, усилив напор. Становилось скучно просто стоять и перенаправлять энергию из тела в кристалл. Надеюсь, это не займет несколько часов. Мне еще поместье готовить к встрече гостей. Но, как ни странно, скоро я почувствовала, что струя дальше не идет. «Кажется, все». «Так быстро?» — граф нахмурился и с подозрением посмотрел на мою руку. «Уверена?» Я разжала чуть вспотевшую ладонь и показала кристалл. Тот почему-то стал почти чёрным. «Действительно, любопытно. А можешь ещё наполнить?» «Думаю, да». В зелёных глазах Клевераса зажёгся азарт. Граф поспешил к стеллажу, отыскал на полках несколько разноцветных кристаллов и выложил передо мной на столе. «Попробуй красный». Я взяла камень, но тот почти мгновенно стал горячим от моей энергии. Жжётся. Я поморщилась и передала Клеверусу потемневший кристалл. Поразительно. А если зелёный? Тот выдержал чуть дольше, но тоже нагрелся. А жёлтый? Я брала один камень за другим и возвращала Клеверусу в том же состоянии. Кристаллы становились почти чёрными. Невероятно. Потрясающе. Если взять с десяток оранжевых и ещё пять голубых, то можно будет бормотал граф. Он уже перестал предлагать мне камни, а вовсю что-то строчил самопишущей палочкой на испещрённом мелкими записями листке бумаги. «Да, это станет настоящим прорывом!» Я заполнила последний фиолетовый камень и с беспокойством спросила. «Что это?» Клеверас резко выпрямился и посмотрел на меня полубезумным взглядом, будто забыл, что не один в мастерской. м м замялся он и отвел взгляд. Понимаешь, мне для работы над новым изобретением нужно много энергии. Я её черпу из магических кристаллов, но они стоят слишком дорого. Сейчас я в тупике. Для следующего этапа потребуется колоссальный запас магии. Поэтому я отложил эксперименты. Надеюсь получить от дяди финансовую поддержку. Но если бы ты… Хотя нет, извини. Я не должен просить тебя об этом. Твой дар особенный, и пока не ясно, как он проявится в будущем. Лучше дождаться экспертизы. Я покосилась на удивительное металлическое сооружение. Если сейчас уйду, Клеверос не станет настаивать и отпустит меня без всяких вопросов. Но если останусь и предложу помощь, то, возможно, мне откроется тайна его поразительных изобретений. «Сделаю всё, что в моих силах», — выпалила я и смутилась от столь громкого заявления. Но граф ни словом меня не упрекнул. Наоборот, он схватил меня за руки, прижал мои ладони к себе и выдохнул. «Правда?» На миг я ощутила, как часто и сильно бьётся его сердце. Захотелось провести ладонью по его широкой груди, успокоить и заверить, что я не подведу. Конечно, мне очень интересно всё, что связано с магией и твоими изобретениями. В зелёных глазах вспыхнул такой восторг, что я потерялась в их изумрудной глубине и потянулась к графу. Он обнял меня за плечи и воскликнул. «Спасибо, она Анабель, спасибо! Обещаю, ты не пострадаешь!» «Завтра же начнём заниматься магией. Изучим твой дар и попробуем разобраться с наполнением кристаллов». От него исходил такой приятный запах смеси металла и дерева, что я прижалась теснее. Клеверас вздрогнул и повернул в мою сторону голову. Наши лица оказались так близко, что я могла разглядеть желтоватые лучики на радужке его потрясающих глаз. Граф уставился на мои губы и склотнул. Я подалась вперёд, Клеверас начал наклоняться. «Милорд, милорд!» послышался на лестнице возглас Грэмора. «Вам письмо. От леди Рианы Хантер». «Хантер? О боги, неужели барон нашел меня?»